Глава двенадцатая. Потусторонняя связь. Элиска кошмарик. Я знала, что обстановка на факультете магической механики была менее ф о р м а л ь н о й и более дружественная, чем у нас на Целительском, но не предполагала, насколько. д е к а н разрешал а д е п т а м засиживаться до поздна, никто их не выгонял, как нас с вилкой из класса з е л е в а р е н и я или из библиотеки. А у каждого студента были, пусть и малюсенькие, но собственные мастерские. В узкой захламленной комнатке Мартишки на столе возвышался кристалл связи, напоминающий огромное яйцо на подставке. Мартишка сдвинула лежавшие на столе детали в огромную кучу, нацепила на нос круглые очки с разноцветными стеклами и надела на ноги тупоносые ботинки, которые дожидались ее под столом, и с важным видом принялась переключать рычаги и кнопки, то и дело постукивая пальцем по я й ц е г о л о в о м у прибору. Не хочешь по-хорошему? Прищурилась Мартишка, разговаривая с кристаллом связи. Ладно. Она встряхнула прибор и п о в е р х н о с т ь з а искрилась. Что-то недовольно ф ы р к н у л о и все стихло. Пф. И не таких обламывали. Пригрозила аппарату Мартишка. Думаешь, все дело в м а г н а к о п и т е л я х Поинтересовалась у нее в и л а р и я у г у Эти не тянут, старая модель. Кивнула Мартишка. И датчики изображения барахлят. Схожу к ребятам, у них вроде есть запасные. Я с тобой, напросилась Вилка. Ей явно нравилось разбираться со всей этой техникой, придумывать различные приспособления и приборы. С Мартишкой у них, похоже, давно сложился творческий тандем. Ждите здесь, мы скоро. И лучше ничего не трогайте, попросила Мартишка, и они с подругой покинули комнатенку, гордо именуемую мастерской. Мы с г о р г у л и е й согласно кивнули и огляделись. Легко сказать, не трогайте. Чего здесь только не было: и привлекательные шкатулки, и блестящие камушки, которые призы в н о м и г а л и и коробки, из которых торчали пружинки и разноцветные провода. А еще на столе лежали очки с выпуклыми цветными стеклышками. Я решилась примерить зеленые и склонилась к гладкой поверхности кристала л связи. Рассматривая свое отражение как в зеркале, откинула с т е к л а на л о б и строго посмотрела на невидимого собеседника, взяла со стола отвертку и важно произнесла, словно была магическим механиком и теперь от меня зависела работа кристала. л И не таких обламывали. Приставила отвертку к разъему, в котором до этого к о п о ш и л а с ь м а р т и ш к а и вети едва коснулась, но поверхность кристала пошла подозрительной рябью и вдруг посветлела. Совершенно неожиданно появилось изображение пожилого мужчины с белоснежно-седыми волосами, стянутыми в хвост. Незнакомец, как и я, всматривался в кристалл связи, а при виде меня обрадовался. Амадор, наконец, т а т о все пытаюсь с тобой связаться. Надо переговорить, пока это хреновина работает. Это не Амадор. Ответила я, пытаясь сообразить, как отключить прибор. А кто? Удивился старик и строго гаркнул: "Имя, фамилия, с какой целью вышли на потустороннюю связь?" "Лиская", с перепугу в ы д а л я. И на связь не выходила, она сама пришла. "Теперь вижу, что не Амадор", кивнул собеседник и нацепил очки, в с м а т р и в а я с ь в изображение. "Девица, не б о й с ь студентка". "А, она", выдохнула я. Судя по инструменту в руках, именно вам, Амадор, поручил починить прибор связи. Догадался незнакомец, но вероятно перепутал меня с Мартишкой. Куда катится мир? Уважающие себя л и р ы должны сидеть дома, воспитывать детей вышивать крестиком, или хотя бы штопать носки, а не в железяках ковыряются. Я не... Попыталась возразить, но незнакомец меня перебил и в о з р и л с я на кого-то за моей спиной. Кто с вами? Позади меня важно промычала Матюша. Я обернулась и охнула. Горгулье тоже нацепила на н о с очки с желтыми стеклами, да еще надела на р у ж к и смешной котелок, усыпанный гайками, словно это были украшения. Старший наставник подошел. щ у р и ь пробормотал мужчина. Вид имеет внушительный, серьезный. Что ж, есть шанс, что студентка к утру аппарат настроит. Опомнившись н е з н а к о м е ц крикнул, словно я была глухой. Передайте ректору Тори, чтобы он сразу же свел с зем. С... С... Голос говорившего дрогнул, изображение пошло рябью, а затем и вовсе исчезло. У. р а с т р о е н о промычала г о р г у л ь я и обиженно отвернулась. Я же предпочла положить отвертку и очки на место и подальше отойти от магического кристала. л Так и не поняла, что я должна передать ректору Торе, да и кем был незнакомец, не расслышала. Но мало ли, кто пытается связаться с руководством академии. Может, поставщик учебников или будущий преподаватель. Думаю, р е к т о р и без меня разберется. К счастью, в комнате появились подруги с очередными приспособлениями. Они отодвинули нас с Матюшей в сторону, а сами принялись что-то вытаскивать, менять, вставлять. Кристал л связи недовольно фыркнул. Несколько раз поверхность загоралась и гасла, но вскоре засияла ровным голубоватым светом. Мартишка довольно усмехнулась, набрала комбинацию цифр, и мы услышали долгие гудки, очень долгие, потому что я успела три раза зевнуть. Вилка п р о с м о т р е л а брошюрку, а Матюша п о д ъ е л а запасы печенья. Кому там не имется в такое время? Раздался возмущенный женский голос. Все приличные люди на ужине. Горгулья з а м ы ч а л а соглашаясь со словами незнакомки. Мы облепили кристалл связи, всматриваясь в изображение, и перед нами п р е д с т а л а строгая дама в чепце. Правда, при виде Мартишки женщина расплылась в улыбке. Ох, какая приятная неожиданность! На связь вышла моя любимая ученица и супруга главного некроманта. Такая честь! Мартишка поздоровалась и сообщила, что мы по делу. По делу, с е с т е р к о ш м а р и к Наконец-то, а то Валешка нервничает. Да и я м е с т о себе не нахожу. Через два дня к нам должен прибыть Лер к о ш м а р и к основной спонсор пансиона, и если он увидит подмену, как раз о подмене мы и хотели поговорить. Вновь п р е р в а л а щебетание Мартишка. Точнее, я з а м е н е Я сейчас, предупредила дама и покинула кабинет. Какое-то время к р и с т а л связи, показывал пустующие кресла и такую же пустующую комнату. Я успела рассмотреть цветы на окнах и вышивки в рамочках. Но вскоре помещение заполонили дамы всех возрастов. Хотя нет, среди них были и двое молодых мужчин. Один важный и в меру упитанный в фартуке и поварском колпаке. А другой худощавый с темными у с и к а м и волнистыми на б р и о л и н и н ы м и волосами и с цветком в петлице пиджака. К кристаллу подбежала Валешка. Вилка с м а р т и ш к о й подтолкнули меня ближе, и я практически уткнулась носом в стеклянную поверхность аппарата. Илиска, привет! Поздоровалась сестрица и прищурилась. Ты что, прическу сменила? Брови выщипала, губы накрасила? Валешка, я тоже рада тебя видеть. Давай обсудим мою внешность при встрече. А сейчас нужно решить, как организовать эту самую встречу. У нас все готово, заверила меня сестра и указала рукой на солпившихся вокруг стола ученицы и преподавателей. Здесь нас все поддержат и помогут. А т е т я Лишбет за нас? т е т я полностью на нашей стороне. д и р е к т р и с а м а г и ч е с к о й школы тоже, подтвердил я. Вопрос за малым, как нам поменяться. Завтра ночью привезем замену. Взяла слово Мартишка и указала на меня. н у как вы успеете? Удивилась Валешка. Мы узнали расписание. В лучшем случае ты прибудешь на вокзал из Протумбрии вместе с папенькой. Она приедет на экспериментальном летательном аппарате Рыка. Важно, сообщила Мартишка. Он быстрее поезда. Только нам нужно место для посадки. Лужайка, где ученицы делают утреннюю гимнастику, подойдет. Встряла в разговор директриса пансиона. Вполне, кивнула Мартишка. И еще. Завязалась увлекательная беседа. Во сколько мы должны прибыть, чтобы успеть к приезду папеньки? Как его смогут задержать п р е п о д а в а т е л и если произойдет непредвиденное? И сколько часов мне потребуется на подготовку? ж д е м вас ночью на лужайке, не опаздывайте, произнесла вместо прощания сестра. Надеюсь, за ночь мы успеем тебя натаскать. Натаскать? Занервничала я. Именно в этот момент поверхность кристала л пошла рябью, звук исчез, впрочем, как и изображение. Вилка с Мартишкой принялись обсуждать детали вылазки, как ночью преодолеть магический контур и выбраться за пределы академии. Меня же в з в о л н о в а л и последние слова сестрицы: Натаскать? Куда? Зачем? Интересно, во что я опять влипла?